Глава шестьдесят четвертая. Арсений. Не надо было говорить это при Максике, но про молчать тоже было невозможно. Я видел лицо Лисички, когда она вошла и застала милую семейную картину. Она же не знает, что за пять минут до этого я жестко побеседовал с Тойсией, пока Макс носился посаду. А за стол уселся только потому, что сын хотел, чтобы я был рядом. Макс рисует сгущенкой рожицу на блинчики. Кто-то бормочет себе под нос и вроде бы нас не слушается. Уф, кажется, он пропустил мои слова мимо ушей, или не уловил их смысла. Зато Таисия прекрасно уловила. Я тебе не кухарка, шипит она и швыряет лопаточку, которой переворачивала блины. Ну, нет, так нет, можешь идти. Я встаю и сам делаю лисичке кофе. А Таисия молча вылетает с кухни. Скандал не устраивает, потому что я ее предупредил. Если будет нервировать Максика, вылететь со свистом, несмотря на все угрозы. А не нервировать — это не орать при нем, не ругаться и не скандалить. Она обещала. Мол, сама переживает за его психику и хочет наладить с ним отношения. Верится с трудом, но обещания она, как ни странно, держит. Пока. С таким же трудом я поверил своим глазам, когда увидел, что она напялила фартук и разводит тесто для блинов. Да, она сроду не готовила. Я и не знал, что она умеет печь блины. Научилась для нового мужика. Это, кстати, направление моего расследования. Я собираюсь выяснить, что вообще происходит. Рассталась она с ним или нет. Если этот перспективный вариант обломался, то, возможно, она примчалась, чтобы попытаться вернуться ко мне. дохлый номер, естественно. Но кто знает, что за опилки у нее в голове? Может, она надеется, что у меня память, как у рыбки, или что я смогу простить все ее подлости? Я нашел возможный источник информации. Один из моих друзей общается с подругой подруги Таисией. Не очень близкое знакомство, но с этого можно начать. Пока что я знаю только имя того мужика Олег и то, что он живет в другом городе. И Таисия там жила. Зачем только вернулась? Я ставлю чашку кофе перед лисичкой и вижу, что Максика уже и след простыл. Максик, давай поиграем в динозавров, слышу я голос тающей через открытое окно. Она бы ему еще в кубики предложила поиграть или сказку про колобка почитать. Динозавров он забросил еще год назад, видимо, как раз тогда, когда она в последний раз приезжала. Давай лучше в пожарных, предлагает мой сын. Ты будешь гореть, а я буду тебя тушить. Прекрасное предложение. Только тушить не надо. Мне кажется, она правда хочет наладить с ним отношения. Произносит лисичка. Мы с ней смотрим из окна кухни на Макса стоящей, стоим рядом. Мне дико хочется положить руку ей на талию. Меня аж трясет от этого желания и от многих других желаний, которые не дали мне выспаться сегодня ночью. Но сейчас не до того. Поэтому я боюсь, что руки будут действовать помимо моей воли, отодвигаюсь от лисички. Выглядит именно так, киваю я в ответ на ее слова. Но я подозреваю за этим какие-то подлые намерения. Может, зря? Вдруг она и правда изменилась? Ты видела ее? Она все та же эгоистичная стерва, какой была раньше. Я не знала ее раньше. А то, что она так себя ведет, может, она просто ревнует? «Наверное, у нее есть к тебе чувства». «Мне плевать на ее чувства», — жестко произношу я. «Для меня главное, чтобы с Максом все было в порядке». «Но я и правда не понимаю мотивов Таисии, и мне это не нравится». «Мне кажется, Макс чувствует себя прекрасно», — выдает лисичка. И мы с ней снова выглядываем в окно. «Падай! Падай на землю!» — орет Макс на Таисию. «Что? Зачем?» Ты горишь, я буду тебя тушить. Таисия как ни странно выполняет его команду, не падает, конечно, а аккуратно укладывается на шезлонг. Макс начинает колотить ее какой-то тряпкой. Ты зачем меня бьешь, возмущенного пит Таисия? Ты горишь, я сбиваю пламя. Прикроти. А он берет горсть песка из ведерка и высыпает на нее, потом еще и еще. Таисия вскакивает, трет глаза. Идиот! Вообще не соображаешь, что делаешь? Какого лешего ты мне песок в глаза насыпал? Я тебя тушил, а ты не умеешь играть. Мы с Лисичкой переглядываемся и ржем. Может, Максик сам справится с выдворением своей непутевой мамашей из дома? Это я ему про сбивание огня и про песок читала, признается Лисичка. Молодец! Я обнимаю ее за плечи и прижимаю к себе. Действую совершенно автоматически, не успев включить мозг. Зато у Вики реакция работает прекрасно. Она резко вырывается и бьет меня по руке. Жену свою лапайте!» «У меня нет жены, только будущее». «Пфф», — фыркает лисичка и продолжает. «Мне кажется, если оставить Таисию наедине с Максом на пару дней, она резко перехочет его забирать». Таисия врывается на кухню, наливает себе стакан воды, выпивает. Глаза красные, лицо злое. Когда она смотрит на нас с лисичкой, то становится еще злее. Твой сын, начинает она и осякается. Да, Максик мой сын, киваю я. Как бы она ни притворялась, подсознание ее выдает. Ей нафиг не нужен Максик. Это все спектакль, который разыгрывается для меня. Вот только не знаю, зачем. Мам, иди сюда, я тебе мышиную кокашку покажу, вопит Максик с улицы. Таисия растерянно смотрит на меня. Мам, мам, я ящерицу поймал, у нее хвост оторвался. Мы с Викой переглядываемся. А не сходить ли нам в гости к дяде Толе? Пошли. Мы у дяди Толи, сидим в засаде на веранде, выходящей в сторону нашего участка, пьем чай с четырьмя видами свежего варенья. Ничего не видим, но периодически слышим возмущенный его плитаиси. Максик ее профессионально допекает. Молодец, сынок. Честно говоря, признается дядя Толя, я твоего пацана и сам побаиваюсь. Никогда не знаю, что он выкинет в следующий момент. А я обычно знаю, что он собирается выкинуть, говорит Лисичка. И я теперь понимаю, вторю я. Да, я теперь гораздо лучше понимаю своего сына. И то, что присутствие Таисии усиливает его гиперактивность, я прекрасно вижу. Так пусть она почувствует это на своей шкуре. «Странно пахнет это варенье», — произносит Вика. «Это не варенье», — раздается встревоженный голос дяди Толи. «Это с вашей стороны горелым пахнет». «Я уже лечу к забору, перемахиваю его с разбегу. Лисичка за мной. Где-то сзади кряхтит дядя Толя. Я вижу дым».